137. Апрель 3. Если не последуешь, продвижение невозможно. Держитесь за меня мыслью. 138. Апрель 4. Заболел. Высокая температура. 139. Апрель 11. Запишем новый опыт как свидетельство перемены пространственных лучей.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 Тяжесть не от лучей, а от несогласованности с ними – сознание. Тяжко будет еще долго. А вам до конца, чтобы выдержало сердце, надо его отделить от дел земных и слишком в них не погружаться. Поверх жизни земной течет жизнь надземного мира, что знаете о ней? Но знать можно, если сознание и сердце направить в ее середину. Подножие наших башен омывает река мира, в ней все миры слиты в огромное общее целое, и потому можно ее созерцать, отрешившись совсем от себя. Завтра стоит, как сегодня, и переходит в прошлое. Мы же стремимся вперед, мимо отравы текущего момента. Он власти над нами не имеет. Мы вне. Так и вы. Волны встречайте умело» мимо себя пропустив. Башни стоят неподвижно, но мимо несется, жизни поток, а мы в башне, и смотрим. Смотрите и вы, как мутные волны уносят забвение. Все то, что таким дорогим сердцу казалось, и так неотъемлемо прочным. Но даже и это пройдет. Ибо все непреложно проходит, и остается один человек, ничего не имея и ничего не считая своим. Один. Это и будет началом истинного понимания жизни и значения всего, что мимо проходит, чтобы вновь никогда не вернуться. Вернется все, но в условиях иных. Иное обличье, иной лик земли и старое все, покрытое новыми покровами. Все то же, но в аспекте другом. И вы те же, но лики иные. Мутная пена жизни бьется у подножия башни духа, волны лижут его. Прибой за прибоем сменяется в течение дней и ночей, но башня стоит, и не смыть этим мутным волнам недвижного основания башни. 140. Апрель, 13. Сон символичен. Врата беспредельности духу открыты всегда, и там может найти он убежище от всех бурь и волнения земных. Там он неуязвим настоящим, ибо кто же захочет – От земли, оторвавшись и землю оставив, за духом с земли устремиться в неизвестное. В беспредельности все достижимо и осуществимо всё, её даже нельзя назвать нематериальной, ибо имеет материальное основание, И все, что существует, осуществлено в ней. В нее погружается дух, обогащенный всеми накоплениями, плотных воплощений, и спело пользуется тем, что дала земля, или другая планета. Жизнь в беспредельности только тогда становится плодоносной, когда накоплено осознание. Без накопления там нет жизни для духа. Потому зовем собирателями истинных промышленников жизни. И когда одолевают тягости земные и беспросветно становятся вокруг, помните, что ради жизни в беспредельности дается тяжкий и горький опыт земной,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 Остались внизу, напарил в пространстве. Так поступайте и в жизни. Когда сомкнется круг плотных условий, и железные цепи лягут на входы, крыльями духа взмахните, оставив землю внизу. Освобождение выше, оно в сферах надземных, ибо в духе свобода, а дух над землей. Дух не от земли, дух не земля, и тело, но не дух». В землю отойдет. Давит земля и земное, давит пространство и токи его, когда дух погрузился в земное. Но погрузившись, он может с той уже силой подняться, с какой устремлялся к земле. Смотрите, какие стены, заборы, преграды настроили на земле люди, и даже тюрьмы, и дома заключений. Но стоит крыльями взмахнуть и в полете подняться, как исчезают и оказывается внизу нагромождение рук человеческих, и дух свободно над ними парит. Хочу научить вас в должное время силы в себе находить, духом воспрянуть над плоскостью плотной безысходности. Она от земли и земное. Не ею, но меру беспредельности измеряет дух, орбиту свою. И следует ли удивляться, что, погружаясь в земное, видите ограниченными себя, Отовсюду. Так по-земному оно и должно быть, ибо вещи земные ограничены малым и замкнутым кругом своего проявления, но не ограничена беспредельность ничем. Зову в наш мир неограниченных возможностей духа. Пути, указую даже во сне, коснуться просторов пространства. Вы вечные путники, путь ваш лежит в беспредельность и в беспредельности. Пусть земные миражи приходящего не закроют очей сегодня живем и обязаны лицезреть видимость но ведь это только момент на бесконечном пути в беспредельность дом там там дом духа родина и ждет отец владыка 141 апрель 15 логика беспредельности иная чем логика земная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 Поймете и вы, и будет непонятен там мир личных пережитков, но будет доступна и понятна общая схема жизни земной. Общее, но не личное будет доступна. Будет понятен философ, скорее чем обыватель, и близок подвижник. 142. Апрель 16. Без созвучия нет восприятия. Быть в созвучии значит настроить себя на соответствующей волне. Для высших восприятий и сознание возвышается до нужного уровня. При разнице вибраций получается лишь диссонанс, потому говорю «устремитесь». Без устремления нет восприятий, отсутствие устремления показывает, что погасли огни. Огонь созвучит огню, трудное время надо терпеливо переждать. Так и болезнь может понизить восприятие. Бактерии – враги огненной йоги, имеются в виду болезнетворные. Все вернется. 143. Апрель 18. Решение правильно. Все разделяющее нас отметается, без всяких колебаний. Все вопросы, все сомнения – Все непонятное, все, что становится стеной между учителем и учеником, отметается в сторону. Путь к владыке должен быть чист от всего, что может преградой лечь к общению. Те, стоящие вдалеке от меня, что преградило их путь, что отделило от меня, что оставило стоящими во тьме внешней. Много жизней может прожить человек в отделении, но потом все же приходит, если сужден.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 отвергнись от себя и следуй за мною, значит, оставь все разделяющее нас. Пойми, все препятствующее близости владыки служит тьме и является ее порождением. Бесполезно бороться с тьмой, логикой очевидности, ибо сама очевидность есть уже ложь. Я с вами во все дни, до скончания века, идите этой формулой –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 «Да воскреснет Бог, и расточатся враги Его», — говорит Дух, взыскующий света и силы, нашедшей в себе тьму и из сознание, — изгнать. «Придите ко мне, все трудящиеся и обремененные, и аз успокою вас. Придите, силою Духа рассеивший тьму. Приходящего ко мне не изгоню вон, временно все, что вокруг» но вечен владыка и вечное вы. 144. Апрель 19. Заботой не оставлен никто из тех, кто остался верен. Верный скала и опора, верных так мало, по этому признаку и судите. Примите знак чуда доверия учителя, многим ли можно доверить? Дайте возможность помочь вам открытостью вашего сердца ко мне. Магнитная сила его никогда не остается безответной. Действуйте сердцем. Они, страдания, обостряют слух. 145. Не могу являть для неблизких людей доступность и открытость сердца. Доступность эта относительно. Одинаково не для всех.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 Вы, идущие за мною веками, сколько оболочек сменили, сколько тел, отцов, жен и матерей, одежд и условий, стран и народностей. Но с вами, Учитель, всегда неизменно, и благо вам, если осознаете его неотделимость от сущности вашей. Сменяется все вне и внутри вас, но неизменен Владыка этим сознанием, и проходите через жизнь» здесь ли на земле или в мире надземном, но близок и рядом Владыка. Учитесь различать нечто незыблемое от мелькающей фантасмагории мимо текущих явлений. Это незыблемость, это устойчивость, это вечное во времени, и будет Владыка – единый, неизменяемый через все жизни. Могут заблуждаться и ошибаться люди, может изменяться великий план – Многое может случиться, но не изменяем, владыка, что из того, что не исполнилось что-то, даже из обещанного моими доверенными, что из того, что изменен план, все, а с вами, во все дни до скончания века, каковы бы ни были события внешней жизни, и где бы ни были вы. Я с вами, если со мною и вы, говорю о сознательной близости Духа. Не забываю даже о беглецах, но они-то не помнят меня, то есть для их сознания я перестал быть. Много явлений меня заслоняет от осознания постоянного, верность особенно ценим, верное – те, в чьем сердце владыка живет и светом светит незримым, которого тьме не объять.